Часть 6. Снова было пробуждение. Еще борясь с черной водой смерти, Девкали почувствовал его приближение. Организм боролся за жизнь, но сознание упорно цеплялось за спокойствие, за сон, за ровную бесконечность. Уже почти очнувшись, он услышал голос Пирры, которая звала его обратно к жизни, но он сопротивлялся и этому голосу, понимая, что голос только иллюзия девкали очнись! Я здесь!» — слышал он голос Пирры. Потом снова Повлыша. «Это труднее, чем в прошлый раз. Он не хочет жить». Павлыш говорил на легонском языке. девкали снова позвала Пирра. Голос ее был очень похож на настоящий голос Пирры. Потом откуда-то издали прозвучал механический голос. «Введите стимулятор». Я оставил его на пульте слева. девкали почувствовал укол. И почти немедленно понял, что совершенно жив и здоров и может открыть глаза. Не поднимая век, он произнес, я все равно уйду. Сколько раз? Девкали, произнесла Пира, не будь ребенком. Это могла сказать только сама Пира. И Девкали, не смея поверить голосу, открыл глаза. Пира смотрела на него золотыми влажными глазами, улыбалась и сердилась одновременно. Так с ней было, когда у них делали последний обыск. И сыщик достал из-под шкафа много месяцев назад забытый там мяч для игры в проду и приложил его к уху проверить, не бомба ли это замедленного действия. «Бомба», — согласилась тогда Пирра, — «сейчас взорвется». «Ну вот», — сказал Павлыш, — «я пойду, у меня дела в лаборатории, срочные дела».